Глава 18. Конор. Папа сказал, что Хавьер и Кеце ни за что не догадаются, что я сделал, и оказался прав. Он прислал мне все инструкции, как скачать видео на его телефон, как перебросить на тот, что дала мне мама, как снять родительский замок, который не давал мне выйти в интернет, чтобы я мог притвориться, будто нашел файл на форуме. Он даже разместил поддельный пост, чтобы Хавьер смог найти битую ссылку, когда будет все выяснять. Я уже знаю мамин шифр для снятия замка. Его нетрудно вычислить. Папа сказал мне сделать все это и спрятать его телефон, прежде чем я начну смотреть видео на том, что я получила от мамы. Он знал, что это будет больно. Он так и сказал. И попросил прощения. Папа был прав во всем. Он доказал это. Я регулярно пишу ему сообщения, когда могу. Сейчас я сижу в своей спальне, заперев дверь на тот случай, если Ланни решит проверить, как я, и читаю последнюю папину СМСку. Я писал тебе, сынок. Я посылал тебе письма, открытки, подарки. Ты получал их? На это я могу ответить только одно — нет. Потому что она хотела настроить тебя против меня, сынок. Мне жаль. Мне следовало стараться сильнее действительно ли были какие-то подарки, открытки, письма. Я не знаю, но помню, как Ланни говорила, что видела письмо, которое пришло маме. Не нам, но в нем говорилось о нас. Мама никогда не показывала нам ни одно из этих писем. Может быть, она утаивала от нас все, все, что папа говорил, писал, присылал. «Это имеет смысл. Все, что он говорит, беспокоит меня и имеет определенный смысл» но я до сих пор не знаю, верить ему или нет. Мама лгала нам. Может быть, и он лжет сейчас. Я больше не знаю, как можно кому-то верить, поэтому я ничего не пишу в ответ, просто перечитываю его извинения. Через минуту приходит еще одна СМСка. Что ж, подумай об этом, Брэди. Помни, ты можешь спрашивать меня, о чем захочешь. Я твой папа, но сейчас мне пора идти. Я пишу в ответ «пока», И выключаю телефон. Потом внимаю Акум. Я по-прежнему осторожен. Не хочу, чтобы кому-нибудь было плохо. Особенно Ланни. Я должен перестать писать ему. Я это знаю. Знаю, что это неправильно. Ланне разозлилась бы. Мама. Я не хочу думать, что сделала бы мама. Мама больше ничего не значит. И я не могу притворяться, будто когда-нибудь знал ее. По крайней мере, папа мне не врал. Папа говорит, что она помогала ему. У него есть свидетельство. А все, что есть у мамы, это ее «пожалуйста, поверьте мне», но я больше не верю. Этот телефон от папы словно тайное обещание, запасной выход, и я теперь постоянно ношу его с собой, ставлю его на зарядку, только когда ложусь спать и прячу под подушку. Я теперь живу двойной жизнью. У Брейди есть свой мобильник, у Конора свой. Я почти два разных человека». Папа пишет мне только в ответ на мои СМСки и никогда не пишет первым. Пока что мы ни разу не разговаривали голосом. Он сказал, что выбирать мне, и если я не хочу звонить, в этом нет ничего плохого. Он сказал, что не будет на меня давить и не давит, не то что все остальные. Он позволяет мне решать самому. Я держу в руках телефон, думая о том, чтобы включить его и позвонить папе. И тут вижу, как через изгородь перелезает Лани. Она не уходит. Она возвращается. Я даже не знал, что она куда-то уходила. Лани двигается тихо и быстро, но Бут все равно лает и бежит за ней, словно споря с ней. Она поднимает палочку и кидает ему, чтобы он принес. Я думаю, что это хороший предлог быть во дворе на тот случай, если Хавьер выглянет в окно. По этим сообщениям папа не похож на безумного маньяка. Он похож на нормального отца. Спрашивает, как у меня дела, о чем я думаю, что читаю... Он разрешает мне рассказывать истории из моих любимых книг. И сам рассказывает мне истории. Ничего странного. Хотя, мне кажется, от него ждут совсем другого. Он рассказывает мне о том, как он рос, искал наконечники для стрел, ловил лягушек, рыбачил. Нормально для мальчишки, только я такого не делаю. Я не люблю бегать и прыгать. Этим занимается Ланни. А я в основном живу в тишине и смотрю, как все происходит. Может быть, это плохо, я не знаю. Но мне нравится так жить. Папа ни разу не спросил меня о маме или о том, где мы живем. Да я ему и не сказал бы. Я знаю, что не могу настолько доверять ему, но иногда мне хочется, чтобы он спросил. Это странно, и я пытаюсь понять, почему мне этого хочется. Наверное, я фантазирую о том, что он приедет и заберет меня, и каким-то образом все станет лучше. Он окажется добрым папой, и нам будет весело вместе. Я даже представляю, на какой машине он приедет, во что будет одет, какая музыка будет играть по радио. Папе нравится странная старая музыка 80-х годов, так что, наверное, он включит что-нибудь в этом роде. Иногда я тоже слушаю такую музыку, не потому что она мне нравится, а потому что я пытаюсь понять, что он в ней находит. Я мог бы показать ему современную музыку, подобрать для него плейлист. Это заставляет меня вспомнить, как я составлял плейлисты для мамы, и она сидела вместе со мной и говорила, «О, а вот это мне нравится. Кто это?» И она не просто притворялась. Ей действительно было интересно, и она слушала эти песни потом. От этих воспоминаний сейчас больно и тошно. Мне кажется, что я все делал неправильно. Но я ни в чем не виноват. Мама первой бросила нас. Я выхожу на крыльцо и сажусь в кресло. Ланя останавливается, когда видит меня, и я замечаю, как она колеблется, прежде чем снова бросить палочку буту и кивнуть мне. Эй, что ты делаешь тут снаружи, Олух? Тут холодно? Читаю, говорю я ей, и это не ложь. А ты что делаешь? Щеки у нее становятся красными, и вряд ли от холода. Ничего! Ходила на свиданку с подружкой? Нет! сразу же кричит она в ответ. И по ее голосу я понимаю, что, скорее всего, угадал, ее румянец становится еще гуще. Заткнись, ты даже не знаешь, о чем говоришь. И кроме того, ты же понимаешь, что мы не должны ходить никуда, где нас могут увидеть. Правильно? Правильно. А мы всегда делаем то, что должны, так? Ну, я делаю, заявляет она свысока, как и положено старшей сестре. Послушай, ты глаза испортишь, если будешь так щуриться. Тут уже темно. Я как раз собирался зайти в дом, говорю я ей, и глаза портят не так. Если б ты читала больше, то знала бы об этом. Не читай в темноте, вот что я тебе говорю. Ну, пойдем в дом. Погоди, прерываю я ее. У тебя все нормально, правда? Ну, по поводу мамы. Конечно, отвечает Ланни, и я вижу, как она упрямо вздергивает подбородок и сердито сдвигает брови. Я рада, что она уехала. Мы же договорились. Мы разговаривали об этом, Конор, «И ты не хочешь, чтобы она вернулась?» — спрашиваю я. «Я не имею в виду сейчас. Я имею в виду, ну, когда-нибудь». «Нет, никогда». Она лгала нам. «Все лгут», — возражаю я. «Кто это тебе сказал?» «Я слышал, как Кеция так говорила. Все лгут». Она имела в виду, когда разговаривают с копами, а не со своими детьми, и не друг с другом. «Но ты же только что солгала мне о том, куда ходила, а я солгал тебе о том, где взял то видео. Все действительно лгут, так что сейчас ты лжешь об этом. Когда я об этом думаю, у меня начинает болеть голова. Я скучаю по маме, скучаю по нормальному месту, где я мог бы чувствовать себя в безопасности. Я скучаю по дому, по настоящему дому. Я скучаю по маме. Нет, не скучаю». Я не скучаю по маме. Она лгунья, и она уехала, и я не собираюсь плакать об этом, потому что слезами ничего не исправишь, только сделаешь хуже. Папа сказал мне это однажды, и это правда, как и все, что он мне говорит. Я рад, что Ланни сделала что-то, от чего ей стало лучше. То время, которое я провожу с папиным телефоном, не делает меня счастливее. Оно заставляет меня чувствовать что-то, но не совсем то». «Я просто становлюсь не настолько одиноким, не настолько запутавшимся. Может быть, я просто не создан быть счастливым, как и папа». «Идем», — говорит мне Ланни, и я вслед за ней вхожу в дом. Буд следует за нами и запрыгивает на свою флисовую подстилку возле камина. Я глажу его по голове, и он лежит мою руку, а потом садится и смотрит в окно. «Хавьера нет дома». Ну, то есть, я его сейчас нигде не вижу. Это, наверное, не одно и то же, но мне это кажется странным. Ухожу в свою комнату и смотрю в окно. Хавьер во дворе, расхаживает около амбара и говорит по телефону. Похоже, разговор идет напряженный. Я чувствую себя призраком, как будто меня теперь никто не видит. Когда-то видела мама, но Лани по большей части смотрит на меня, как на кого-то, кто просто занимает место». Она по-прежнему называет меня иногда «МБЗ» — «младший брат зануда». Иногда в прямом смысле. Но для папы я важен. И хотя это глупо, я достаю из кармана телефон и гадаю, каково было бы услышать его голос. После ужина, сидя в своей комнате и читая, подслушиваю разговор Ланни с Хавьером. Не то чтобы она говорила особо громко, и в другой раз я не обратил бы на нее внимания, но сейчас сестра говорит о папе. Полагаю, Хавьер и Кеция все еще пытаются провести с нами терапию. Мне не хочется говорить им, как долго моя сестра в прошлый раз сопротивлялась всем уговорам психолога сказать кому-нибудь что-нибудь. Она ни с кем не делится такими мыслями. Ну, то есть это не совсем так. Она ни с кем не делится тем, что касается ее. А вот обо мне говорит. «Для меня это не так уж важно» заявляет Ланни, когда я начинаю слушать и кладу книгу себе на грудь, обложкой вверх. Я имею в виду отца. Я никогда его особо не боялась, и он никогда по-настоящему обо мне не заботился. У него всегда на первом месте был Конор. Отец нянчился с ним, когда уделял внимание вообще хоть кому-нибудь. Вружка, — думаю я. Мысли о папе пугают ее до судорог. А все остальное, то, что она сказала обо мне, это тоже вранье, верно? Я... «Не уверен. Мои воспоминания о папе какие-то странно расплывчатые. Как будто я мог все это выдумать. Может быть, воспоминания Ланни такие же?» «Я не могу разобрать, что говорит Хавьер. Он сидит дальше и нарочно приглушает голос. Но я слышу ответ сестры. Он всегда был тихим, но с тех пор, как мы бросили свой дом, все стало намного хуже. Он какой-то странный». «Может быть, просто пытается как-то справиться с пережитым страхом или с тем, что нам теперь приходится жить в чужом доме. Не знаю». «Конор никому не говорит о том, что он чувствует. Он иногда может быть таким тихушником, ну, то есть действовать из-под тяжка». Она смеется, но смех звучит невесело. «Из-под тяжка. Она имеет в виду, как папа. В это мгновение я ненавижу ее» чистой, добила раскаленной ненавистью, от которой я задыхаюсь. Это ты действуешь из-под тяжка. Сегодня ты тайно удрала за изгородь. Даже не смей так обо мне говорить. Я не люблю злиться. От этого меня охватывают холод и дрожь, и я хочу, чтобы она замолчала». Но Ланни продолжает говорить. «Коннор не виноват. Он всегда считал папу нормальным. Наверное, потому что мама слишком боялась сказать ему правду, всю правду». Он достаточно большой, чтобы знать это. Папа — монстр. Я никогда не позволю Конору подойти к нему близко. Ланни говорит об этом так, как будто здесь она что-то решает. Но она не решает ничего. Пока у меня есть этот телефон, решаю я.